Мелочей не бывает. Погожее летнее воскресное утро, когда в делах и в семье все хорошо и благополучно, может быть испорчено одной неугомонной и увертливой мухой, которая жужжит и бьется в окно. Когда в доме наведен идеальный порядок, покрыт белоснежной скатертью стол, на нем все готово к обеду, комнаты проветренные и свежи. Достаточно одной дохлой мухи, лежащей на натертом до блеска паркете, чтобы возникло ощущение беспорядка, неряшливости, антисанитарии и чтобы был испорчен аппетит. Причем эта маленькая дрянь будет самой заметной. Мелочей не бывает.